Дождь прекратился. Луиза решила совершить долгую прогулку, пока не устанет по-настоящему, а потом пообедать в гостинице. Перед сном надо позвонить Артуру, пожелать ему счастливого Рождества. Может, стоит поехать домой на второй день Рождества? По крайней мере, она пообещает быть дома к Новому году. Лишь поздно вечером она вспомнила о письме и прочитала его в своем номере. с растущим ужасом, сознавая, что ничего не кончилось, боль, которую она носила в себе, еще не достигла кульминации. Личностные данные соответствуют сведениям на идентификационной бирке прикрепленные к телу. Кожные покровы бледные, трупные пятна выраженные, локализованы преимущественно на спине, трупное коченение выражено. На конъюнктиве вокруг глаз имеются петехии – В слуховых проходах, носовых ходах, полости рта и заднем проходе постороннее содержимое отсутствует. Видимые слизистые оболочки бледные, без особенностей. Видимых повреждений, рубцов и шрамов на теле нет. Наружные половые органы не повреждены и постороннего содержимого не имеют. Она все еще не понимала, о чем идет речь в письме. Пока что в ней зрел лишь слабый страх. Она продолжила чтение. Кожные покровы волосистой части головы без особенностей. Кровоподтеков не выявлено. внешний череп не поврежден. При вскрытии черепной коробки кости свода черепа без особенностей. Твердая оболочка головного мозга не повреждена. Кровоизлияние в эпидуральном и субдуральном пространстве отсутствуют Поверхность головного мозга без особенностей. Мозжечковый намет и большой затылочный бугор не вдавлены. Средняя линия не искривлена. Мягкие оболочки головного мозга блестящие и гладкие. Между оболочками отсутствуют кровоизлияния и патологические изменения. Желудочки головного мозга нормального размера. Граница между серым и белым веществом головного мозга отчетливая. Серое вещество нормального цвета. Мозговая ткань нормальной консистенции. Сосуды нижней поверхности головного мозга не изменены. Об извествлении нет. Луиза продолжал читать об органах кровообращения, дыхания, пищеварения и мочи половой системы. Список содержал массу сведений и заканчивался описанием скелета. В конце подводился итог. Труп найден на асфальте. Внешний осмотр особых результатов не дал. Наличие петехи свидетельствует, что смерть наступила от удушения. Общая картина говорит о том, что смерть, вероятно, вызвана намеренным действием другого лица. Она держала в руках протокол вскрытия, сделанного в неизвестной больнице неизвестным судебным медиком. Только, прочитав сведения о росте и весе, она к своему ужасу сообразила, что речь идет об Ароне, действии другого лица. После того, как Арон покинул церковь, кто-то напал на него, задушил и бросил на улицы. Но кто его нашел? Почему испанская полиция ничего не сообщила? Какие врачи производили вскрытие? Ей совершенно необходимо поговорить с Артуром. Она позвонила ему, но не рассказала ни о Лусинде, ни о протоколе вскрытия, только сообщила, что аран умер и пока она не может сказать больше. У него хватило ума не расспрашивать. Он только поинтересовался, когда она приедет домой. Скоро, — ответила она. Луиза опустошила мини-бар и спросила себя, сколько горя еще выпадет на ее долю. Она чувствовала, что последние своды внутри ее вот-вот рухнут. Этой ночью в Барселоне С лежащим на полу протоколом вскрытия она думала, что долго выдержать не сумеет. На следующий день она вновь пришла на квартиру Хенрика. Размышляя о том, что ей делать с его вещами, она неожиданно сообразила, каким образом собраться с силами, чтобы продолжать жить. Был лишь один путь, и начинался он здесь, в квартире Хенрика. Ее задача — рассказать о том, о чем он рассказать не успел». Она будет копать и сложит воедино найденные черепки. Что сказала Лусинда? Нехорошо умирать, не рассказав свою историю до конца. Ее собственную историю, и историю Хенрика, и Аарона — три истории, которые теперь слились в одну. Она примется за нее. Ведь никто другой этого сделать не сможет, и ей нужно спешить. Время сжималось вокруг нее. Но сначала она съездит домой к Артуру. Вместе они пойдут на могилу Хенрика и зажгут свечу в память Аарона. 27 декабря Луиза выехала из гостиницы в аэропорт. День выдался мглистый. Она вышла из такси, направилась к стойке регистрации компании «Берия» и к самолету, который доставит ее в Стокгольм. Впервые за долгое время она ощутила прилив сил. Компас перестал вертеться. Сдав багаж, она купила газету и пошла на контроль. Она не заметила человека, издалека следившего за ней взглядом. Только когда она прошла контроль... Он вышел из зала отлета и растворился в уличной толпе.